Глава 14. 49 по Цельсию. 49 это самое худшее, что только может быть. Потому что только начиная с 50 вводится в действие официальный гуманизм санчасти. сончастья. градусов мороза это уже активированный день, на работу в лес идти не надо. Но попробуй добиться у Вохровца по прозвищу Веснушчатый признания того, что да, Это именно 50, а не 49. Градусник висит на черной бревенчатой стене Вохровского барака. Он кажется анахронизмом. Как будто общая мировая катастрофа уже произошла, а на Земле, снова первобытный, изначальный, случайно уцелел этот обломок погибшей цивилизации. Но посмотрите, вот с этой стороны взгляните, ясно видно, 50. Говорю я, поднося спичку к мерцающему ртутному столбику. Веснушчатый, хрустя новым белым дубленым полушубком, подходит ближе, высекая огонь из зажигалки. Аккурат, сорок девять. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Ежедневно жизнь начинается для меня именно с этого диспута. Сорок девять или пятьдесят. А пайки все меньше и меньше. Уже по первой категории. По самой высокой лесоповальной выработке — 400 граммов. А кто ее выработать может, первую эту категорию? Еле на ногах стоим. Мороз и голод, голод и мороз. Пожалуй, это была самая черная, самая смертная, самая чумная из всех моих лагерных зим. А ведь мне еще сравнительно с другими здорово повезло. При отправке нашего... Сударского этапа из центральной Эльгенской зоны, уже в самый последний момент, когда Марья Сергеевна со слезами провожала нас, прибежала Литка, помстаростой, и передала мне от Урча, что я там буду только на половинной норме, дров напиливать только полдня, да и то для отопления бараков, помещения охраны, кухни и амбулатории, а вторую половину дня лечить поскольку больше никаких медперсон среди нас нет. А я за год работы в деткомбинате с врачами уже наверняка выучилась на лекпома. Вот и пусть по вечерам больных принимает. Да пусть спасибо скажут, поскольку она тюрзак, а время военное. Кантоваться да рассиживаться в амбулаториях не приходится. Вот почему я и допущена к ежедневному препирательству с веснушчатым Акт. Они невыводе зэка на работу по случаю актированного дня должен быть подписан ВОХРой, бригадиром и представителем медицины. А погодой в нашей усиленной ВОХРе, состоящей из семи солдат, ведает как раз Веснушчатый. Командир наш, его мы называем настоящей фамилией Артемов, потому что он действительно добрый парень, сам знает, что для такого дела он малость мягковат. Вот и назначил Веснушчатого а уж тот признает пятьдесят не раньше, чем увидит минимум пятьдесят три. Сударь в восемнадцати километрах от Эльгенской центральной зоны, и он сказочно красив, этот уголок девственной тайги, величественный строевой лес, устремляющий кроны прямо к звездам, таежная река, своевольно опрокинувшаяся против высокого неба, сильная даже под сковавшим ее льдом, сопки, как изваянные, По ночам небо пламенеет созвездиями какими-то нестерпимо древними, переносящими в начало начал. И главное, он полон топлива и пищи, наш сударь, где мы умираем от голода и холода, где мы подыхаем, доходим, догораем, доплываем, до даем. То и делами мимо нас пробегают, переваливаясь ослепительно белые куропатки, с деревьев доносятся уханье глухарей, Река полна рыбы местных пород, хариусы, каталки, даже омули. Стоят в снежном убранстве непроходимые заросли смородинных и малиновых кустов, кедровых орешков. Если бы уметь, если бы сметь принять ту пищу, что предлагает тайга, но мы не умеем и не смеем. Даже вохровцам не досуг заняться охотой или рыбной ловлей. У них дел по горло. Им надо гонять, таскать, пересчитывать, отчитываться, бояться приездов начальство, да и как не бояться, ведь не угадаешь, если застанут тепло натопленные бараки, а в них жилые съедобные запахи, могут скривить губы и зловеще бросить, уютно устроились, на фронтах лучшие люди гибнут, а тут курорт. Но, с другой стороны, не исключено, что застав ледяные оползни в углах бараков, несколько человек больных доходяк, стонущих на нарах под грудой лохмотьев. Могут вдруг зарать совсем в другом ключе. Как мухи мрут тут у вас. Архив А разводить. Интересно, кто план выполнять будет, если все передохнут. Пушкин. И тут же опять-таки помянут тех лучших людей, гибнущих на фронтах. Теперь уже с явным намеком на тех, кто окопался тут баб сторожить, отсиживаться от войны в теплых вохровских бараках. Впрочем, о бараках здесь можно говорить лишь очень условно. Только Вохоровская хата еще на что-то похожа. А наше жилье — это две хижины, обросшие льдом, засыпанные снегом, покосившиеся с дырами в потолке. Каждый день затыкаем эти дыры заново лохмотьями от старых списанных бушлатов. Трясущаяся от всякого порыва ветра хавирка — это кухня. Что касается амбулатории, то она прилепилась сбоку к бревенчатому Вохоровскому домишке Тоже основательно продувному. Вот и вся сударская командировка. Становище печенегов. В амбулатории я провожу только три вечерних часа, когда работяги возвращаются из леса. Смазываю йодом ссадиной, выдаю аспирин от головы и салол от живота, накладываю ихтиоловые повязки на фурункулы и повязки с рыбьим жиром на отмороженные места. Кроме того... Выдаю положки рыбьего жира внутрь, выдаю из собственных рук, выливаю собственноручно в благоговейно раскрытые рты. Я священно действую, замирая от страха, не пролить бы хоть каплю выжделенной жидкости, в которой материализованы все наши надежды на жизнь. Эта процедура источник нескончаемых сомнений и мучительных раздумий для меня. Дело в том, что рыбий жир выдается только на резко ослабленных. Примерно наполовину состава. Но как это отобрать? Как будто здесь есть нерезко ослабленные. Я решаю этот вопрос вопреки партийным установкам о недопустимости уравниловки. Пусть по неполной ложке, но всем. Насколько уж хватит, а там... Загадывать даже на день вперед нам не приходится. Этим моя медицинская практика исчерпывается. А весь день с шести утра я работаю пильщиком. На свежем воздухе при температуре по Цельсию и по веснушчатому, сорок девять. Пилю, пилю, пилю. Даже во сне передо мной продолжают мелькать баланы, толстые и тонкие, тяжеленные, и полегче, сучковатые и гладкие. Дров надо много, особенно для вохры. Они тепло любят. Но разве можно сравнить мою пилку с той, что в тайге? Во-первых, у меня козлы, крепко придерживающие балан. Во-вторых, мне только распиливать, не валить с корня, не складывать штабелями. А главное, у меня жилье рядом. В любой момент могу зайти в барак и погреться не у костра, клубящегося черным смолистым дымом, а у железной печки. Да, я привилегированный человек. Он действительно спас меня. Милый доктор Петухов, сделав медперсоной. Да ему бог забыть, что есть на свете Колыма. Темастрее ощущение моральной ответственности. Долго перед моими товарищами, которые в данный момент несчастнее меня. Да спазм в глотке сражаюсь с веснушчатым за актировку дней. Пятьдесят. Аккурат, сорок девять. Пятьдесят буду жаловаться в санчасть. Хо-хо, напужало. Вот подам рапорт, так сама на убщие изгремишь. На освобождение работяга от работы по болезни лекпому спущена строгая норма. Ко мне уже дважды приезжал с инспекцией начальник санчасти Кучеренко. И между нами происходили удивительные диалоги. Который лекпом превышает норму бюлетней, тот недолго прокантуется в санчасти. Многозначительно говорит Кучеренко, поднимая на меня свои тяжелые обожженные морозом веки. Все для фронта. Лозунг с ударением на У. А от полумертвых людей какая фронту польза, гражданин начальник? Только архив А разводить, а за него ведь тоже не похвалят. Хм, а диагноз зачем всем пишете? Алиментарная дистрофия или других болезней у вас тут нет? «А я вообще мало диагнозов знаю, гражданин начальник», с подкупающей доверительностью отвечаю я. «По-моему, это все от голода, ну а по-латыни это называется алиментарная дистрофия». Странно, но это так и было. Других болезней почти не наблюдалось. Ни воспалений легких, ни острых бронхитов, ни гриппов, казалось бы, таких естественных при двенадцатичасовом рабочем дне на морозе, никаких тифов. Только фурункулы и трофические язвы. Только шатающаяся, почти без центра тяжести, походка. Только воспаление десен и зубы, которые можно вынимать изо рта просто пальцами. И я действую примитивно, исходя все из той же уравниловки. Нам она сейчас больше всего подходит. В порядке очереди и все тут. Каждый вечер после отбоя я захожу в барак и, соблюдая строгий порядок и последовательность, Наклоняюсь то к одной, то к другой, скрючившейся на нарах фигуре. «Надя, завтра вы не работаете, вы завтра больны, и вы, Катя, тоже». Потом несу бумажку со списком освобожденных от работы на завтра в ВОХРУ к командиру Артемову. Он, оглянувшись на своих служак, притворно строго покашливает. «Многовато что-то освобожденных-то». Потом набрасывает на плечи полушубок и также строго добавляет. Пройдёмте по баракам, санитарное состояние проверим. Мы выходим с ним из духоты их жилья, провонявшего махоркой, овчиной, грубым жирным варевом. Мы выходим под волшебный звездопад зимней таёжной ночи, в целомудренную белизну её снегов. Идём тихонечко по дорожке, протоптанной от Вохровского домика к баракам работяг. И начинается разговор, в котором только Обращение «Командир» или к Пом напоминают о том, где мы находимся. Беда, ЛекПОМ, под Москвой ведь Гитлер-то. Но не пройдет ведь, а? Скажите, «Командир, не пройдет?» А его знает. Не должны бы вроде пустить. А вот проснусь среди ночи, да так и захолону весь. мысль мыли. ли? Ведь 25 лет советской власти. Как думаешь, ЛекПОМ? Союзникам-то доверять можно? Его тревога, смятение, боль рвутся наружу, и нет им выхода в обществе веснушчатого или вечно гогочущего монгола. И происходит неслыханное, подрывающее все основы. Делится он своей неизбывной тревогой с женщиной из загадочного племени врагов народа в великом своем страхе за страну, перед угрозой крушения незыблемого. Он простой, умный добрый человек, доверяя теперь своей интуиции больше, чем казённым инструкциям. Мы тихонько шагаем по узкой тропке между высоких ослепительных сугробов и вдруг замечаем, что небо над нами пылает. Смотрите, северное сияние! Оно оказалось совсем некрасивым, жидким, красноватым заревом, а на фоне его сполохи-сполохи беспорядочно пульсирующей огни. Перед тем, как зайти в барак и натянуть на лицо непроницаемую маску, командир Вохры Артемов задумчиво резюмирует. Я так думаю, кто эту зиму перезимует, хоть здесь, хоть там, под Москвой. Тот уж жив останется, верно? Не знаю. Сама каждый день консультируюсь на эту тему. Можно ли пережить такую зиму? С настоящим квалифицированным врачом Сольгой Степанной Семеняк. Она недавно этапирована сюда, к нам, на общие работы. Сурово покарал ее начальник ОЛП Циммерман. За то, что, являясь врачом Центральной Эльгенской зоны, Ольга Степанна тайком посещала молитвенные собрания религиозниц в лагерной кипятилке. Это были сектанты. Адвентистки седьмого дня. Ассистент Харьковского мединститута Ольга Степанна в практической лагерной жизни дитя малое. Ей десятой доли сударской лесоповальной нормы не выполнить. А это голодная смерть. Спасаем ее все вместе, как можем. Крохами хлеба, частыми бюллетенями. Ну как, Оля Степановна, выживем? Вообще-то, трофическое голодание, расстройство всех функций, глубокое нарушение белкового обмена. А все равно не похожи на умирающих. Послушайте, как разговаривают, как мыслят. Ульга Степанова в ответ цитирует библейское о немощной плоти и бодром духе. Да, как это ни странно, но дух, если не бодр, то во всяком случае деятелен. Вопреки разрушению организма, внутренняя жизнь шла активно. Писали интересные и содержательные письма домой, пряча их под соломенной матрацы до лучших времен, когда представится возможность отослать не через лагерь. Жадно ловили обрывки вестей с фронтов, доходившие через вольных, бывших зэков, трелевщиков леса и возщиков. Читали наизусть и даже сочиняли стихи. Шутили. Девочки, загадка, чем отличается от всех нас Катя Кухарская. Не знаете, но присмотритесь внимательней. Мы все похожи на русских нищих, на коллег-перехожих, а Катя на чехословацкого нищего. У Кати была какая-то фантастическая душегрейка-жилеточка придававшие ей, видите западноевропейский вид. Голод. Хлебная пайка с каждой недели становится миниатюрнее и соблазнительней. Если оставить половинку на утро, а пайки выдают вечером, то не заснешь всю ночь, не даст она заснуть, будет жечь тебя из-под соломенной подушки. Точно на динамите лежишь. Все будешь ждать, скорее бы утро, чтобы уже можно было ее съесть. А если съесть всю с вечера то как утром голодная дотащишься до своей пилы. Некоторые из нас как-то приноровились к постоянному голоду, точно сохлись. Другие переносят, более мучительно находя разрядку в страстных скандалах по поводу неправильного веса пайки, а то и в судорожных попытках найти нечто съестное на стороне. Иногда происходило страшное. Помню один непроходимо темный беззвездный вечер, Вдруг рывком открылась дверь амбулатории и ввалилась, упав сразу на деревянный топчан, женщина с потемневшим, искажённым лицом. Я еле узнала её, одна из наших. В руках у неё было чудо — буханка чёрного хлеба. Она с размаху бросила её на сбитый из трёх досок стол. — Ешь, не могу я. Хоть ты наешься один раз досыта. — Откуда? Что с тобой? — расспрашивала я, уже догадываясь в чем-то непоправимом. Долгие сотрясающие рыдания, Потом истерический хохот. «Ах, вот беда с интеллигенщиной-то! Вот беда! Ведь и трагедии-то никакой нет, верно? Другие ведь так зарабатывают свой хлеб. Ну и я заработала. Чем? А тем, чем тысячи других женщин зарабатывают, когда ничем другим нельзя. В общем, шел мужик тайгой». А я одна пилила, напарница больна, ты знаешь, и конвой как раз далеко был. Какой мужик-то, не знаю, не заметила. Я все на хлеб смотрела. Он вынул из мешка и показал мне. На снег прямо положил буханку. Глаз отвести не могла. А теперь вот почему-то не могу есть. Я вливаю ей в рот огромную дозу брома, глажу ее по голове. А сказать ничего не могу, точно не мела. Вспоминаю ее в этапе, в седьмом вагоне. Веселая была, кудрявая, все радовалась, что успела до ареста кандидатскую защитить. Обнимаю ее за плечи, веду в барак. Надо уложить ее поскорее, пусть забудется. После истерического взрыва она ослабела, еле бредет. Тропинка от амбулатории к бараку очень узенькая. А по бокам, как стены, синие, окаменевшие снега. Мы скользим, сбиваемся с шага. Тучи над нашими головами вдруг расступаются, и мы видим далеко в вышине окоченевшие, продрогшие звезды. Звезды сударя. Мороз. 49 по Цельсию.